И жаловался. Слух. Это был сухой, благообразный старик, метров два ростом, тихой. Все покашливал в платочек, привычка такая была. И посматривал вокруг ласково, терпеливо, с легким намеком на скрытое страдание. Они с Емельяном были сводные братья от разных матерей. Родились плохо, редко бывали друг у друга, только по надобности какой. Емельян Спиридонович не выносил старшего брата за скрытность. «Никогда не поймешь, что у него на уме. Тем она, как колодце», — говорил Емельян. Игнатий отвечал тем же, и в минуты нехорошей откровенности, посмеиваясь, высказывал, что думал о Емельяне Спиридоновиче. «Крепкий ты, Емеля, как дупы думаешь, что никакая сила от тебя не возьмет».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 «А ты, я уж что такой умный, не спрашивай, а веди в дом». игнать секунду помедлил. «Там у меня...» — хотел он что-то объяснить. Стал, бахнул рукой и первый направился в дом. «Пошли». В избе у стола сидел незнакомый молодой человек с длинным желтым лицом, смит городской, глаза большие и синие. На высокой костлявой лоб небрежно упал клочок русых волос. Узкая, нерабочее ладонь неровно шевелится на остром колене, смотрит пристально. — Это брат мой, а это племяш, — представил Игнатий. Новый человек легко поднялся, протянул руку. — скрепской. Емельян Спиридонович небрежно тиснул его влажную ладонь, про себя отметил. — Выгинается, как ша на гребешке. «Ушиблись — Ушиблись? — с участием спросил Загревский у Кондрата и улыбнулся. — Конрад глядал до него, промолчал. Игнатий увел племянника в горницу, уложил в кровать. «Сейчас обоим ее, травки положим, а потом уснуть надо. Крепко угостили. Дом-то нельзя было оставаться?» бы -бы. «Правильно. Только с вашими головами дела делать. Они крепкие у вас. Могут искать?» «Не знаю, могут».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 Емельян почти физически ощущал на себе этот взгляд, внимательный и наглый. — Где это сына? спросил желтолицый, вовсю шаря глазами по лицу Емельяна Спиридоновича. Тот поднял голову и громко, чтобы не слышал Игнатия, сказал. — А тебе какое дело, слюнтяй? Незнакомец растерянно моргнул, некоторое время сидел, не двигаясь, смотрел на Емельяна Спиридоновича, потом улыбнулся. Тоже сказал, «Невежливый старичок, хочешь, я тебе глотку заткну, бурелом ты?» «Ты что это озверел вдруг, а?» Емельян пристально смотрел на него. «Один раз дам по мусалым, мокрое место останется!» Прикрикнул он и гневно нахмурился. «Не гляди на меня, недоносок! Смеян ж такой!» Загребский дернул рукой в карман. «Хватит!» «Сволочь ты!» — голос его не что зазвенел. Емельян смотрел ему в лицо и не заметил, что он достал из кармана. А когда у их глаза увидел, снизу из белой руки на него смотрит черный пустой глазок дула. «Вы что, здорели? раздался над ними голос Игнатия. Загревский спрятал ноган, неохотно объяснил. «Спроси у него». Начал лаяться ни с того ни с сего. «Ты что тут?» Гроздый тучий навис Игнатий над братом. Няри! отмахнулся тот. Пусть он его еще раз вытащит. Я ему переставлю глаза на затылок. Ты белины, что ли, объелся?» не унимался Игнатий. Чего ты взялся-то? Пригрози. Ну, его к черту! поморщился Закрепский. Он не стоя ноги встал. Достань выбить. Игнатий, послушно, замолчал, откинул заподню, легко спрыгнул под пол. Выставил грязную четверть, так что легко выпрыгнул. Закрепский и Емельян Спиридоныч хмуро наблюдали за ним. Игнатий налил три стакана, подбинул один на край стола Емельяну Спиридонычу. Тот дотянулся, осторожно взял огромный рукой стакан, глянул на Закрепского. Закрепский вильнул от него глазами, наблюдал, съели с заметной улыбкой на тонких вы ниточку губах. Емельян Спиридонович нахмурился еще больше залпом, шарахнул стакан, крякнул и захрустел огурцом. Игнатий и Закрепский переглянулись. «Хорош, самоган, от тебя!» — похвалил Емельян Спиридонович. «Корочишка!» «Ничего налить?» «Давай! Вот что да, на душе!» «А зря с человеком ты поругался!» Игнатий кивнул в сторону Закрепского. «Он как раз доктор по такой хвори!» «А он мне не нравится!» — воскликнул Захребский. «Давай выпьем, старик!» Странно, Емельяну Спиридонычу человек этот не казался уже таким безнадежным гадом. Он глянул на него, продвинул стол, звякнул своим стаканом, а стакан Закрепского, протянутый к нему, выпили. Некоторое время молча ели. «А чего же на душе мутно?» Поинтересовался Захревский. Если бы я знал, рози какая там, хрен ее, разберет. Я думал, таких ничего не берет. С удовольствием сказал Захревский и озарил свое желтое лицо приветливой улыбкой, потрогал тонкими пальцами худую шею, придвинулся ближе.